Кардиналы возвели папу на Амвона, облачили его в ризы, шутовское подобие Сакаса, Амафора, Эпитрахили, набедренника с вышитыми изображениями игральных костей, карт, бутылок, табачных трубок, колый Венус и голова еремки Эрса. На шею надели ему вместо по ноги глиняные фляги с колокольчиками, вручили книгу погребец со склянками различных водок и крест из чубуков, помазали крепким вином голову и около очей образом круга. «Так да будет кружиться ум твой, и такие круги разными видами да предстанут очам твоим от сегодня во все дни живота твоего». Помазали также обе руки и четыре пальца, которыми чарка приемлется. Тогда будут дрожать руки твои во все дни жизни твоей. В заключение архижрец возложил ему на голову жестяную митру. «Венец мглы бахусовой да будет на главе твоей. Венчаю о пьяный сего нетрезвого. Во имя всех пьяниц, во имя всех скляниц. «Во имя всех дураков, во имя всех шутов, во имя всех вин, во имя всех пив, во имя всех бочек, во имя всех ведер, во имя всех табаков, во имя всех кабаков, яко жилища отца нашего Бахуса! Аминь!» Возгласили Аксиос. «Достоин!» Потом усадили папу на трон из бочек. Над самой головой его висел маленький серебряный вак верхом на бочке, наклонив ее, папа мог цедить водку в стакан или даже прямо в рот. Не только члены собора, но и все прочие гости подходили к его святейшеству по очереди, кланялись ему в ноги, принимали вместо благословения удар по голове свиным пузырем, обмоченным в водке, и причищались из огромной деревянной ложки перцовкою. Жрецы пели хором, о, честнейший отчи Бахус, Отсожженный семелый рожденный, В юпитеровом недре взращенный, Изжатель виноградного веселья, Просим тебя со всем сим пьянейшим собором, Умножи и наставь стопы князя Папы Вселенского, воеже тещи вслед тебе. И ты, всеславнейшая Венус, Следовали непристойные слова.